1970 76 годы. Оперуполномоченный. Заместитель начальника отдела. Начальник отдела. Заместитель начальника управления милиции города Рязани. 1977 85 годы. Заместитель начальника линейного отдела внутренних дел Московской Рязанской железной дороги. Начальник отделения милиции номер 136-137-95 последнее место службы 1986-1987 годы ОВД Северная Бутово 1987 год уволен по собственному заявлению 1987-1990 годы зарегистрировал несколько фирм в том числе совместную советско-голландскую Голфракт, специализирующуюся на перевозке гуманитарных грузов 1991 год На Варшавском шоссе открыт офис Акционерного коммерческого банка «Деловой партнер». Дополнительные сведения. Никаких родственных связей с начальником 4-го управления КГБ контрразведка на транспорте не просматривается. В последние два года службы в милиции обнаруживаются особые интересы дева ОН к Южному, ныне округу столицы – Таможенные терминалы, места стоянок междугороднего грузового автотранспорта, мотели «Солнечные», вызывающие пристальный интерес Ореховской, Солнцевской, Подольской и Щербинской орг преступных группировок. По сообщениям источников, является по сей день негласным хозяином мотеля, где нередко происходят встречи преступных авторитетов. Из окружения О.Н. Авдеева следует отметить личность начальника его службы безопасности – Чертхилавы Георгия Иларионовича. с 1988 по 1997 годы заместитель министра внутренних дел Грузии и активный участник движения Амхедрионе, возглавляемого известным уголовным авторитетом Джабай и в настоящее время осужденным грузинским судом. По оперативным данным, правоохранительными органами Грузии объявлен в розыск, однако официальных требований о его экстрадиции российские правоохранительные органы не получали. Собственной жилплощади в Москве не имеет. Проживает по адресу Авдеева, ОН, поселок Успенское Одинцовского района Московской области. «Ну что скажешь?» – спросил Меркулов, заметив, что турецкий дочитал у Бориста напечатанную страничку до конца. Скажу, что здесь все логично. Из трудного детства в комсомол, оттуда во власть, затем в криминал и в новые русские. Классический вариант того, что мы когда-то называли «колебался вместе с партией», помнишь? Охо-хо, тяжко вздохнул Меркулов. — «тебе бы все острить». Турецкий уже собрался было добавить, но в этот момент проснулся в его кармане мобильник. «Извини, Костя, слушаю турецкий». «Я вас случайно не из кровати вынул, Александр Борисович? Тогда приношу извинения. Платонов вас беспокоит». «Добрый вечер, Платон Петрович. Какие новости на этот час? Я еще на службе, так что не сильно переживайте».